и, обращаясь к вигору Вероне, добавил, — На обратном пути из Кёльна вы остановитесь в Милане и заберете с собой святыню. Верона почтительно склонил голову. — Ах да, — продолжил кардинал, — я велел заказать для вас билеты на самый ранний рейс. В три часа утра наш вертолет доставит с обоих в аэропорт. — Обоих? — Рэйчилл не верил своим ушам. — Вот и замечательно, — прокомментировал услышанный дядя Вигр и повернулся к племяннице, добавил. — Похоже, нам придется разочаровать твою маму еще раз. Судя по всему, семейного ужина тоже не получится. — Я, мы, мы что, едем в Кёльн в качестве в Ватикан, ответил дядя. Рэйчел безуспешно пыталась привести мысли в порядок. Нунцы были послами Ватикана в зарубежных странах. «В качестве нунции в пособом поручении, — поправил кардинал Спер временных назначен только в связи с известными событиями. Вы будете выступать лишь в качестве пассивных наблюдателей. представлять интересы Утикана, регулярно посылать там отчеты о происходящем. Я хочу иметь там острые глаза. Кого-то, кто разбирается в похищениях предметов старины, — кивок в сторону Рэйчел и кого-то, кто разбирается в самих этих предметах. — Впрочем, это все равно лишь наше прикрытие, — добавил дядя Вигор. Прикрытие? Кардинал спира нахмурился и строгим тоном одернул. — Монсеньор Вигор. Дядя Рэйчел повернулся к государственному секторю. — Она имеет право знать всю подоплеку. Мне казалось, что вы уже приняли решение на этот счет. — Нет, это вы так решили. Некоторое время двое мужчин мерили друг друга тяжелыми взглядами. Наконец кардинал сперва махнул рукой и со вздохом сдался. Ладно, поступайте, как считаете, нужным. Дядя Бигр снова повернулся к Рэйчел. Должность папских нунцев для нас всего лишь дымовая завеса. Так кем же мы будем на самом деле? Растерянно спросил Рэйчел. И он рассказал ей. Пятнадцать часов тридцать пять минут. Все еще не придя в себя от удивления, Рэйчел дожидалась, пока дядя и кардинал Спера, выйдя в коридор, закончат свой приватный разговор. Отец Торос, тем временем воспользовавшись передышкой, приводил в порядок бумаги, беспорядки Навальной на письменном столе. Наконец вернулся дядя. «Я надеялся, что у тебя будет время собрать штук десять чемоданов, столь необходимых для любой женщины» при кратковременной поездке, но поскольку наше расписание уплотнилось, тебе придется ограничиться паспортом, зубной щеткой, еще несколькими предметами, без которых не обойтись в заграничном путешествии продолжительностью в два дня. Рэйчел стоял на своем. — Значит, мы теперь шпионы Ватикана? Дядя Бигар поднял брови. — А что тут такого? — Ватикан является суверенным государством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 работавший под оперативным именем Владимира Липинского, на протяжении многих лет играл в кошки-мышки с советским КГБ, пока не был схвачен и отправлен в тюрьму на добрые два десятка лет. — И настолько, что завербовали в эту службу? — Завербовали тебя. Лично я работаю в ней на протяжении последних пятнадцати лет. — Не может быть, — чуть не вздохнул Рэйчел. — Разве может быть лучшее прикрытие для разведчика чем личину уважаемого и авторитетного археолога, работающего на Ватикане.